Друзья посмотрели на него без особого интереса. Я был у Тарелли, он совсем взбесился. Он, вопит, как зарезанный. Он стучит кулаками по столу. Ну, если у Торелли случилась какая-нибудь неприятность, то и по делам ему. Ой, сколько раз он отказывал своим постоянным клиентам в стаканчике вина. А, а что случилось тарель Спасибо за вино. Тарелли говорит. Ой, хорошая... «У вас сегодня вино!» да. «Так вот, Торелли говорит, что он купил у пилона подметальную машину, а когда он прицепил ее к своему проводу, она не стала работать. Тогда он заглянул в ее нутро, и оказалось, что в ней нет мотора!» «О! Он говорит, что убьет пилона!» «Так я не знал, что этой машины чего-то не хватает! Но ведь я сказал по делам Торелли, какая неприятность бы с ним не случилась!» Такая машина стоит, ну, не меньше четырёх галлонов вина. А этот сквалыга Торелли поскупился дать больше двух. Дэнни всё ещё испытывал к Пилону горячую благодарность. Он откликнул вина и подчмокал губами. Да. Эта бурда, которой торгует Торелли, с каждым днём становится всё хуже. Она и всегда была свиным пойлом. Да. Но да. теперь уже до того дошло, что даже Чарли Марш не станет её пить. Тут все почувствовали, что отчасти свели счеты с Торелли. Пожалуй, если Торелли не образумится, мы будем покупать вино у кого-нибудь другого. М да.